Анастасия Шар, Каин, Анатаце. Она предала его, унизила, растоптала его сердце своим изящным каблучком. Он больше не тот влюбленный идиот, что волочился за ней и сдувал пылинки с ее чудных волос. Теперь он Каин, не знающий пощады и жалости изверг, обуглившееся сердце которого больше никому не принадлежит. Или же это самообман. Защитная реакция, чтобы никогда больше не познать той адской, разрывающей душу боли, какой будет его месть? И сможет ли она доказать свою невинность спустя годы? В оформлении обложки использовано изображение сайта Шутерсток, содержит нецензурную брань.